Костя остановил автомобиль на светофоре. В открытый окно отдохнул теплый ветерок, принесший с собой весенние запахи всеобщего пробуждения природы. Днем случился сильный дождь, а к вечеру майское солнце захватило небо и вовсю грело лучами соскучившихся по теплу жителей столицы. Горько пахло мокрыми тополями. Из динамиков тихо лилась музыка. С улицы Пестали вывернул американский пикап первоконвейерной марки. От синего кузова отразился луч заходящего солнца, попал в глаза. Кустик аккуратно опустил солнцезащитный козырёк. При резком открытии его крепление отвалилось. Кусти давно хотел сменить машину, но финансы не позволяли этого сделать. После переезда в Москву он переменил множество работ, начиная от курьера и заканчивая прорабом на стройке. Пару лет назад подвернулась должность переводчика с немецкого языка в небольшом издательстве а полгода назад предложили должность литературного редактора, где ему давно хотелось себя попробовать. Теперь, когда он когда-нибудь говорил, что работает в издательстве переводной литературы, то люди почему-то думали, что он зарабатывает, если не миллиарды, то хотя бы миллионы. На деле же Константин ездил на поддержанной иномарке и постоянно ее ремонтировал. Даже зло иногда брало. Вместо того, чтобы просто отдохнуть, приходилось гнать эту Колымову в сервис. Загорелся зелёный сигнал светофора. В ту же миллисекунду кто-то сзади ударил по клаксону. Костя нажал педаль газа, бросил короткий взгляд в зеркало заднего вида. Какой-то малолетний тарапыга на красном спортивном авто резко ушёл в левое и обогнал. Деревья с правой стороны дороги словно соревновались в том, кто быстрее станет зелёным. По реке прогуливалось несколько молоденьких мамаш с колясками. На одну из них Костя засмотрелся. Ей 26. Он на каком-то животном уровне начал осознавать, ему необходима семья. Понимал, что с внешностью всё нормально. Рост чуть выше среднего, немного худоват, жёсткие чёрные волосы и приятная улыбка. Однако подходящей кандидатуры не находилось. Он начал серьёзно задумываться, что слишком высоко задрал планку. Её не способна перепрыгнуть ни одна потенциальная невеста. На пересечении с улицей Хачатуряна зелёный сигнал загорелся в тот момент, когда Костик почти затормозил. Он переставил ногу на педаль газа и немного нажал. Слева мелькнуло. Узрев на их тормоза, Костик увидел лицо полного человека, которого бросило с заднего сиденья. А в следующий миг осознал, что машина какая-то странно искривлённая. Руль почему-то начал давить в грудь, а на приборной панели то и не видно ничего. Она вся раскрошилась. Да ибо этическая дверь с острыми углами в бок и метчит. Спустя секунду он понял, что попал в аварию, а следом накатила Тима.